«Если тетя Питти возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо было бы вернуться туда и пожить с ней», сказала Мелани, прерывая ход ее мыслей. «Она умрет там со страху одна». «Как же я могу все здесь бросить, Мелли?» раздраженно сказала скарлет «Если тебе так не терпится уехать, уезжай, я тебя не держу». «Ах, я как-то не подумала об этом, дорогая». — воскликнула Мелани, густо покраснев от смущения. «Как это эгоистично с моей стороны! Конечно, ты не можешь оставить Тару, и... и... Я думаю, что дядюшка Питер и кухарка сумеют позаботиться о тетушке». «Тебе ничто не мешает уехать», — сухо сказала Скарлетт. «Я не оставлю тебя, ты же знаешь», — сказала Мелани. «И к тому же я умерла бы там со страху без тебя». «Ну, как знаешь». «Меня, во всяком случае, ничем не заманишь обратно в Атланту. Стоит им только построить там несколько домов, как Шерман вернется и снова сравняет с землей весь город». «Нет, Шерман не вернется», — сказал Фрэнк. И как он не крепился, лицо его помрачнело. Он прошел через весь штат к побережью. На прошлой неделе Янки взяли саванну и говорят проникли в глубь южной каролины саванну взяли да ну видите ли леди саванна не могла выстоять ее некому было защищать хотя они там и поставили под ружье всех от мало до велика всех мужчин способных хоть как то передвигать ноги вы кстати знаете что когда янки двинулись на миледжвил «У нас призвали на фронт всех курсантов из военных училищ, даже из самых младших классов, и открыли тюрьмы, чтобы навербовать свежее пополнение для армии. Да, друзья всех заключенных, которые согласны были пойти на фронт, выпустили и обещали им помилование, если они дотянут до конца войны. Меня прямо мороз по коже подирает, как подумаю об этих мальчишках-курсантах». В одном строю с ворами и убийцами. Как? Всех преступников выпустили на волю, чтоб они могли нас грабить? Ничего, мисс карлет не волнуйтесь. Они далеко отсюда. И притом показали себя отменными солдатами. Я так понимаю. Если человек вор, это не мешает ему быть хорошим солдатом. Не правда ли? По-моему, это было сделано правильно, Негромко сказала Мелани. «Ну, а я так не считаю», — решительно заявила скарлет «У нас тут и без них достаточно воров бродит по округе, не говоря уже о Янке и...» Вовремя спохватившись, она не закончила фразы, а мужчины рассмеялись. «Не говоря уже о Янке и нашей интендантской службе?» договорил за нее кто-то из гостей, заставив ее покраснить. «А где же генерал Худ со своей армией?» — поспешила ей на выручку Мелани. «Он ведь мог отстоять Саванну». «Ну что вы, мисс Мелани!» — Фрэнк был озадачен, и в голосе его прозвучало укоризна. «Генерала Худа вовсе и не было на этом участке фронта. Он сражается в Теннессе, пытается оттянуть туда янки из Джорджии. И как же здорово это у него получается!» — презрительно воскликнула Скарлетт. Он дал этим чертовым янке пройти через всю нашу территорию, а нам для защиты оставил мальчишек школьного возраста, преступников и стариков из внутреннего охранения. Дочка, — внезапно подал голос Джеральд, — какие выражения ты себе позволяешь? Твоя мать будет очень огорчена. Да — Да-да, чертовым янке! — жаром вскричала Скарлетт. и не подумаю называть их по-другому». При упоминании об Эллин все почувствовали себя неловко. Разговор сразу оборвался, и на этот раз опять выручила Мелани. «А вы, будучи в Мэйконе, не повидали с Милочкой Инди Уилкс? Может быть, может быть у них есть какие-нибудь сведения о Бэшли?»